Предшествующие обстоятельства 36-летний Джей Прокноу был очень опытным пилотом. В прошлом летчик авиации военно-морского флота США и ветеран Вьетнамской войны. В 1978 году он работал в авиакомпании Transair, базировавшейся в аэропорту Оукленд, штат Калифорния, и занимающейся доставками самолетов к заказчикам. На сей раз Прокнова получил задание доставить с напарником два сельскохозяйственных самолета Cessna 188, предназначенных для опрыскивания полей, к заказчику в Австралию. При этом небольшие самолеты должны были пересечь Тихий океан, что довольно опасно, но зато дешевле и быстрее по сравнению с доставкой водным транспортом. Так как продолжительность рейсов между остановками на маршруте достаточно велика, то машины были оборудованы дополнительными топливными баками. Для навигации на маршруте, помимо карты компаса, использовались также ненаправленные радиомаяки, установленные на различных островах, дальность сигнала которых днем достигала 300 морских миль, 555 километров, а ночью 700 миль, 1300 километров. Также пилот имел в своем распоряжении переносной радиокомпас, который мог устанавливать на необходимую частоту, тем самым определяя направление на нужный радиомаяк. Перелет через океан должен был проходить по маршруту Сан-Франциско, ганалулу Паго-Паго, Американское Самоа, остров Норфолк, Сидней. 18 декабря с благополучно прибыли в Американское Самоа. Через два дня, 20 декабря в 3.30 местного времени пилоты, начав рейс в Норфолк, стали выполнять взлет, когда на втором самолете вдруг отказал топливный бак. Рокноу наблюдал, как Сесна его напарника, едва приподнявшись, упала в океан, поэтому вернулся обратно. Пилот разбившегося самолета выжил, а Джей остался на сутки. Ночью 21 декабря в 3 часа местного времени он вылетел из Паго-Паго. Протяженность маршрута составляла 1475 морских миль, 2732 километра. Эшелон полета 8000 футов, 2400 метров. а крейсерная скорость – 110 узлов, 203 км в час. Эшелон – условная высота, рассчитанная при стандартном давлении и отстоящая от других высотной величину установленных интервалов. В условиях штиля продолжительность полета составила бы чуть более 14 часов, но на маршруте прогнозировались легкие западные ветра, а потому расчетная продолжительность полета была оценена в 15 часов – Время вылета было выбрано из расчета, чтобы приземлиться на Норфолке в 16.00 местного времени, когда еще светло. Все топливные баки, включая дополнительные, были заправлены полностью, а общий запас топлива на борту был на 22 часа полета при нормальных условиях. В случае необходимости пилот мог снизить расход топлива снижением мощности двигателя, либо объединением топливной смеси. Так как Cessna 188 не оборудован автопилотом, то весь полет выполнялся на руках, что утомительно и не дает возможности вздремнуть. Сперва Джей Прокнул направился к островам Тонго, а после прошел на удалении 200 миль 370 км, к юга от Фиджи, определяя направление по радиомаякам. Спустя примерно 600 миль 1100 км от аэропорта вылета, В 5.15 местного времени были пройдены острова Оно и Лао. К тому времени уже рассвело, поэтому пилот мог визуально свериться с ними и определить, что полет проходит в верном направлении. Теперь ему предстояло преодолеть самую сложную часть маршрута. Более 850 миль 1570 км полета над открытым океаном без всяких визуальных ориентиров, опираясь только на показания радиокомпаса. В процессе данного полета, примерно 8 часов местного времени, самолет пересек линию перемены дат, тем самым перепрыгнув в 22 декабря, а еще через 120 миль, 220 километров, был пройден тропик Козерога. Днем ранее было летнее солнцестояние для южного полушария, поэтому и этот день был достаточно продолжительным. Линия перемены даты. Условная линия на поверхности земного шара, проходящая от полюса до полюса по разные стороны, которой местное время отличается на сутки или почти на сутки. То есть по разные стороны линии часы показывают примерно одно время суток, возможно разница на 1-4 часа из-за сдвига часовых поясов. Однако на западной стороне линии дата сдвинута на один день вперед, относительно восточной. Иначе говоря, если на линии перемены даты полночь и значит на противоположном гринвичском меридиане 0 градусов в этот момент полдень, то на восток от линии перемены даты начинаются сутки, которые на западе от той же линии только что закончились. кончились Южный тропик или тропик Козерога – самая южная широта, на которой Солнце в полдень может подняться в зенит. Одна из пяти основных параллелей, отмеченных на картах Земли. Это происходит в момент зимнего солнцестояния, когда угол падения солнечных лучей на поверхность южного полушария, меняющийся в течение года из-за обращения наклонной оси Земли вокруг Солнца, является максимальным. Затерянные в океане Остров Норфолк, к которому направлялся самолет, представляет собой относительно небольшой клочок земли общей площадью 35 квадратных километров, близ которого находится еще меньший остров Филипп, а в радиусе 400 миль 740 километров. от них простирается только водная гладь без каких-либо ориентиров. Остров принадлежит Австралии, но воздушное движение над ним контролируется Оклендским диспетчерским центром управления воздушным движением Новая Зеландия. Когда до Норфолка по расчетам оставалось около 300 миль 550 км, пилот получил настройку частоты для своего радиокомпаса на радиомаяк Норфолка. Стрелка показала прямо вперед. поэтому курс полета сохранился. Расчетное время посадки было 16 часов местного времени. Однако в ожидаемое время остров впереди не появился. Подозревая, что прогноз по встречному ветру не оправдался относительно скорости, Прокнов продолжил полет в прямом направлении на высоте 8000 футов, так как радиокомпас по-прежнему показывал вперед. Через 15 минут полета – Пилот доложил о проблемах в Окленд, но никаких причин для волнения еще не видел. Когда самолет пролетел на запад еще 30 минут, а впереди был только океан, Джей попытался настроить радиокомпас. Сперва на радиомаяк Лордхао, более близкого к берегу Австралии, а затем Каитая на севере Новой Зеландии, чтобы попытаться определить свое местоположение триангуляцией. Затем он снова настроил прибор на радиомаяк Норфолка, но вдруг к своему ужасу увидел, что стрелка показывает совсем в другую сторону. Частота на радиокомпасе была выставлена правильно, но показания прибор выдавал случайным образом, что свидетельствовало о его отказе. Пилот связался с Оклендским центром и объявил Mayday, тем самым сообщив о чрезвычайной ситуации. Он оказался посреди открытого океана без данных о своем местонахождении относительно Норфолка и с запасом топлива на 7 часов, хотя при необходимости расход топлива можно было снизить. Диспетчеры в Окленде передали о случившемся спасательным службам. При этом в Окленде был подготовлен к вылету патрульный лог Хейт п Орион Королевских ВВС Новой Зеландии. Мэйдэй. Международный сигнал бедствия в радиотелефонной и голосовой связи. Аналогичный сигналу СОС в радиотелеграфной связи с использованием азбуки Морзе. Он используется в ситуациях, которые представляют непосредственную угрозу для жизни людей, например, терпящим бедствия морскими или воздушными судами. Сигнал передается три раза подряд «Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй». для исключения возможности перепутать его с какой-нибудь похожей звучащей фразой, а также для того, чтобы легче было отличить сам сигнал бедствия от сообщения о сигнале бедствия. Но патрульный самолет мог достичь Норфолка только через несколько часов, и без ориентировки на заблудившийся самолет, плюс в условиях приближающейся ночи, поиски могли сильно затянуться, тогда как времени оставалось все меньше. Сам Прокноу, как бывший военно-морской летчик, стал выполнять полет по всеувеличивающемуся квадрату, чтобы найти землю. Но эта потеря времени и топлива не принесла никаких результатов. Рейс 103 Air New Zealand Примерно в 17.30 по местному времени из Нанди, Фиджи, вылетел Макдоналд Дуглас DC 1030 с бортовым номером zk НЗС новозеландской компании Air New Zealand. Он выполнял регулярный пассажирский рейс ТЕ-103 в Окленд, Новая Зеландия с расчетной продолжительностью 3 часа. В его кабине находилось три пилота, командир Гордон вет второй пилот Артур Дови и третий пилот борт инженер Гордон Брукс. В самолете помимо бортпроводников находилось также 88 пассажиров. Прошло всего 20 минут, как рейс 103 занял заданный эшелон полета, когда из диспетчерского центра в Нанди поступила информация, что в районе острова Норфолк заблудился небольшой самолет, которому нужна помощь. Связавшись с Оклендом, экипаж получил более подробную информацию о ситуации. Дуглас находился на удалении 400 миль 740 км от Норфолка и был единственным, кто мог достичь района происшествия через полтора часа, то есть значительно быстрее поисковых самолетов из Окленда. Поэтому диспетчер попросил экипаж по возможности помочь заблудившейся «Сесне». И тут удачным фактором стала высокая цена на авиакеросин в Новой Зеландии, из-за чего новозеландские экипажи старались заправиться в чужих аэропортах с запасом, чтобы по возможности не заправляться в родных аэропортах. А так как после прибытия в Оклен самолет должен был затем выполнять внутренний рейс Веллингтон, то на борту рейса 103 запас топлива был со значительным избытком. Сам DC-10 имел три инерциальные навигационные системы, и погодный радиолокатор, который помимо облаков мог увидеть и крупные объекты. Однако это современное оборудование мало могло помочь в поисках маленького самолета посреди океана. Но экипаж был весьма опытным, в том числе периодически проходил проверку квалификации на McDonnell Douglas DC-8. И Гордон вет который к тому же имел опыт работы штурману, принял решение спасти заблудившийся Cessna, о чем я объявил пассажирам. Леди и джентльмены, мы только что получили новость из Окленда, что легкомоторный самолет потерялся близ острова Норфолк, а так как мы единственный подходящий самолет в районе, то мы изменили направление к району поиска, чтобы оказать помощь. Пилоту угрожает серьезная опасность посадки на воду, а в случае приводнения его шансы на выживание невелики. Поиск может быть долгим, но счастье у нас много топлива. Это может означать и позднее прибытие в Окленд. Но когда на кону стоит жизнь, то я уверен, что вы поймете, что необходимо оказать всю необходимую помощь. Если кто-то возражает, то конечно же мы всегда можем оставить его умирать». Пассажиры молча согласились с таким решением экипажа. В салоне пассажирам летел пилот Малькольм Форсайт, также из Air New Zealand, имевший квалификацию второго пилота DC-8 и штурмана, который высказал желание помочь экипажу, после чего пришел в кабину. Теперь в кабине фактически находились два штурмана, что повышало эффективность поисков, а второй и третий пилоты занимались пилотированием. Установление связи Спустя три часа после объявления сигнала бедствия с «Сесной» по дальней связи наконец смог связаться рейс 103. Новозеландский экипаж сообщил о намерении помочь, а американский пилот в свою очередь сообщил о неисправном радиокомпасе и запасе топлива на четыре часа полета. Но Вет высказал сомнения относительно переданных Прокноу данных его полета – включая скорость, высоту, расчетное потребление топлива и расчетное местонахождение, раз этот опытный пилот умудрился заблудиться. Гордон нашел навигационную карту региона, а Джей попросил, чтобы тот настраивал свой радиокомпас на получение сигнала от мощных радиомаяков «Кайтайя», Тауранга и Гисборн, сообщая отображаемые результаты. Из переданных данных следовал абсурдный вывод, что Ссна должна была находиться к югу от Окленда. Это подтвердило версию о неисправности радиокомпаса. Как впоследствии было восстановлено, причиной отказа стало ослабление стрелки на валу, из-за чего радиокомпас и выдавал случайные показания. Следующей попыткой определить местонахождение потерявшегося самолета стало применение дальнего радиопеленгатора, установленного на Брисбене, который мог определить вектор на самолет. Но в данной ситуации из-за очень большой дистанции это направление было лишь приблизительным. УКВ-связь между самолетами установить еще не удавалось, из чего следовало, что дистанция между ними свыше 200 морских миль, 370 километров – Радиусы действия данной связи УКВ – ультракороткие волны. Традиционное название диапазона радиоволн, объединяющего метровые, дециметровые, сантиметровые и миллиметровые волны, или диапазоны очень высоких частот ОВЧ, ультравысоких частот УВЧ, сверхвысоких частот СВЧ и крайне высоких частот КВЧ. Но чтобы сблизиться, пилоты еще должны были определить, где они находятся относительно друг друга. Солнце уже близилось к закату, и Вет решил использовать этот яркий ориентир, после чего передал Прокноу, что они оба должны повернуть к Солнцу и сообщить свой курс. У Дугласа этот курс составлял 270 градусов, а у Сесны 274, то есть она была южнее. Для определения разницы по долготе нужен был секстант, которого на обоих самолетах не было. Секстант 6. Шестая часть. Навигационный измерительный инструмент, используемый для определения высоты Солнца и других космических объектов над горизонтом с целью определения географических координат точки, в которой производится измерение. Но этот прибор можно было заменить рукой. Кулак на расстоянии вытянутой руки образует угол около 10 градусов, а один палец чуть больше 1,3 градуса. Вед проинструктировал Прокнул, чтобы тот вытянул руку перед собой и сказал, насколько пальцев солнце возвышается над горизонтом. Но Прокнул ответил, что не может это сделать, так как кабина небольшая, а лобовое стекло слишком близко. Тогда ему было предложено держать руку на расстоянии 1 фута 30 сантиметров, после чего с «Сесной» передали, что «Солнце» возвышается на 4 пальца. У команды «Дугласа» это значение составляло 2,5 пальца, а значит он находился восточнее, на полтора пальца по высоте, что соответствовало чуть более 3 градусов долготы или дистанции примерно в 200 миль 370 километров. Так было определено, что Cessna находится к юго западу от Дугласа. Через несколько минут дистанция сократилась уже настолько, что удалось установить связь по УКВ, о чем старший бортпроводник Пол Джеймс с разрешения командира сообщил пассажирам. Визуальные поиски Точку установления радиосвязи отметили на карте, после чего Прокнов передали, чтобы он разворачивался на восток, хвостом к солнцу, а DC-10 при этом наоборот, направлялся прямо на солнце. Теперь самолеты летели навстречу друг другу, и дистанция между ними быстро сокращалась. Чтобы легче было найти Cessna, пассажирам объявили, что все они являются частью поисковой команды, и дали инструктаж по визуальному нахождению крошечного самолета на фоне океана. В свою очередь пилот винтового самолета мог бы увидеть реактивный авиалайнер по... белому конденсационному следу, оставляемому на фоне неба, но в тот день погодные условия не располагали к образованию этого следа. Второй пилот Артур Дови изменением высоты попытался найти слой, где конденсационный след все-таки будет образовываться, но это результатов не дало. Затем борт-инженер Брукс вспомнил, что наблюдал процесс сливания топлива, при этом образуется очень хорошо заметный белый след. Так как топливо в баках dc было с избытком, экипаж принял решение применить этот способ, после чего в течение пары минут слил 5 тонн, оставив за собой след капелек топлива. Но Прокнул доложил, что не видит следа, поэтому еще раз сбросили часть топлива уже на протяжении 3 минут, в результате чего 7 тонн авиакеросина оставили за самолетом след длиной около 30 миль, 48 километров. Спустя несколько минут Прокново передал, что по-прежнему не видит никаких следов в небе. 12 тонн топлива оказались слиты впустую. На кончике карандаша Полет «Сесны» длился уже 19 часов. Топливо, по расчетам, оставалось на 3 часа. А пилот, находясь в сильно измотанном состоянии, даже начал готовиться к приводнению, пока еще светло. Для чего заготовил спасательный плод, запас еды и воды – а из карманов были убраны все острые предметы. Однако на борту ЗК-НЗС решили использовать еще один метод – акустическая коробочка. Когда один самолет делает несколько полетов через зону УКВ радиосвязи другого, тем самым определив хорда окружности этой зоны, а через них уже и центр, другой самолет. Хорда – Планометрия – отрезок, соединяющий две точки данной кривой, например, окружности эллипса, параболы, гиперболы. Сама такая техника для определения мест нахождения летящего самолета достаточно неточна и занимает много времени, но в условиях, когда визуальный поиск ничего не дал, она все же была надежнее. Первая точка установления радиосвязи уже была отмечена, а DC-10 продолжал следовать в западном направлении. Поэтому Прокнову передали, чтобы он по УКВ связи делал неоднократные вызовы. Спустя некоторое время авиалайнер вылетел из зоны действия радиосвязи, а эту точку выхода также отметили. Далее экипаж выполнил два левых поворота на 90 градусов, сместившись таким образом на юго-восток, после чего, повернув на север, еще раз полетел в зону радиосвязи винтового самолета, отметив еще одну хорду. Далее, имея две хорды, определили центр окружности, в котором должен был находиться Прокноу. Так как Cessna двигалась, то определить ее местонахождение можно было приблизительно, но это куда лучше кружение над океаном. Новозеландский экипаж определил, что Прогнова находится примерно к юго-востоку от острова Норфолк, после чего передал Джею, чтобы тот следовал на северо-запад, тем самым сократив удаление. Теперь требовалось более точно определить удаление самолета от острова, и вновь на выручку пришло солнце. Прокново получил инструктаж записать среднее время по Гринвичу, когда солнце полностью скроется за горизонтом. О таком же Гордон вет попросил диспетчера в Норфолдского аэропорта, после чего данные дважды сравнили. Также было учтено, что летящий на высоте 800 футов, 2400 метров ссны закат будет наблюдаться позже чем на уровне моря после произведения расчетов разница по времени между закатами составила две с половиной минуты так как 1 градус долготы соответствует разнице в 4 минуты то прокнул находился восточнее норфолка на 5 и 6 градусов что на параллели 30 градусов равной дистанции около 290 морских миль 540 сорок километров При крейсерской скорости 110 узлов, 203,7 км в час, Cessna должна была достичь острова через 3 часа. После всех расчетов, ее примерные координаты были определены как 30 градусов южной широты и 171 градус восточной долготы. Свет в ночи. Джей Прокноу на своем маленьком самолете находился в воздухе уже более двух десятков часов, а топливо на борту оставалось на, на считанные часы. После заката Cessna оказался во тьме над открытым океаном, но она уже была не одна. Большой авиалайнер следил за ней, чтобы направить к ближайшему аэропорту, поэтому пилот был спокоен. К тому же из Окленда к нему уже направлялся патрульный Локхит Парк. 3 орион новозеландских ввс из-за выполнения маневров по определению местонахождения сесны дуглас оказался на удалении свыше радиуса действия у кого связи поэтому прокнул вновь начал вызывать его на этой частоте спустя час после выполнения этих маневров и уточнения расчетов новозеландский экипаж доложил американскому пилоту что по Пролетит над ним примерно через 5 минут, а тот, в свою очередь, пусть кружит на месте и высматривает их аэронавигационные огни. Белые проблесковые огни должны были наблюдаться на дистанции в несколько десятков километров. Но когда по прошествии данного времени Прокнов передал, что не видит их, стало понятно, что его точное местонахождение еще не определено. Измотанному пилоту оставалось только продолжать лететь на северо-запад, надеясь, что так он сократит расстояние до острова. Вдруг Джей крикнул по радиосвязи. «Свет! Я вижу свет! Яркий свет на поверхности! Не знаю, что это, но я лечу на него!» Гордон Ветт тут же сказал ему направляться к этому огню и сообщить свой курс, а также убедиться, что это не звезда над горизонтом. Пилот Cessna передал, что следует курсам 310 градусов, а приблизившись к объекту, описал, что это какая-то конструкция на платформе с двумя-тремя огнями. Артур Дови сразу понял, что это нефтяная платформа, а затем его догадку подтвердил и сам Прокноу. Передал, что платформу тянут два буксира. Cessna стала кружить вокруг платформы, привлекая к себе внимание. Моряки его заметили, после чего остановили двигатели и легли в Двейв. Тем временем рейс 103 связался с Оклотом и запросил всю информацию об этой вышке. Согласно полученным данным, это была платформа Пенролт, которые буксировали из Новой Зеландии в Сингапур, а ее текущие координаты были определены как 31 градус южной широты и 179 градусов восточной долготы, то есть более чем на 600 миль 1100 км восточнее Норфолка. Получалось, что экипаж борта ЗК НЗС ошибся в расчетах на сотни миль, а запаса топлива на борту «Сесны» уже было недостаточно для успешного достижения острова. Тогда новозеландские пилоты принимают решение направиться к буровой платформе из «Сесни», чтобы кружить над местными вероятное приводнение. Приняв решение о приводнении, Прокноу снизился над поверхностью моря, где уже вил волны, высотой 10-20 футов, 4-6 метров, которые могли разбить небольшой самолет – Под платформой вода была спокойней, но там был риск врезаться в опоры. Тем временем рейс 103 следовал по направлению к платформе Penrod. Когда экипаж вдруг заметил, что связь с Cessna ухудшается, то есть самолеты словно удаляются друг от друга, тогда экипаж запросил диспетчер частоту для связи с этой вышкой, после чего на высоте 119 и 1 МГц сразу связался с радистом Penrod, от которого получил подтверждение, что близ вышки действительно кружит небольшой самолет, а на случай его приводнения уже подготовлена спасательная шлюпка. Тогда с борта ЗК НЗС спросили, правильно ли они получили данные, что платформа сейчас с точки 31 градусов южной широты и 179 градусов восточной долготы. На это им ответили, что Окленд ошибся, когда передавал координаты, так как фактически были... 31 градус южной широты и 170 градусов восточной долготы. Развернувшись обратно, Гордон Витт вскоре передал Джея Прокноу радостную новость. Тот гораздо ближе к Норфолку, чем ожидалось. Как впоследствии было установлено, экипаж рейса 103 совершенно точно определил местонахождение Cessna, в том числе и при попытке визуального обнаружения. Но топливо при этом сбрасывалось над самим самолетом, что в условиях сумерков значительно осложняло обнаружение созданного следа. А уже ночью пилот был слишком утомлен и не мог видеть проблесковые огни DC-10. К Норфолку Cessna находилась в воздухе уже 21,5 час, а запас топлива оставался совсем небольшой, но согласно диаграмме, составленной Малькомом Форсайтом, до аэропорта требовалось пролететь еще 150 миль, то есть 280 километров, что по времени составляло 1 час 20 минут. Проконн доложил, что у него почти все баки пустые, кроме левого, который еще заполнен на четверть объема, а значит на борту остается около десятка галлонов, 46 литров топлива. Он сможет снизить расход до 8 галлонов в час, тем самым продержавшись еще около часа с четвертью. Новозеландский DC-10 в это время уже снизился до эшелона 10 тысяч футов, 3000 метров, а его экипаж наблюдал впереди огни платформы «Пенроуд». Когда Вет спросил у Прокноу о его решении, Джей ответил, что будет лететь к Норфолку, на что Гордон сказал ему следовать курсом 294 градуса. Повернув на северо-запад и удаляясь от судов, маленький самолет направился сквозь ночной океан. Рейс 103 снизил свою скорость до 200 узлов. 374 км в час, пройдя справа от платформы, когда впереди наконец показался небольшой самолет, который постепенно поднимался, чтобы в случае остановки двигателя из-за недостатка топлива иметь больший запас по высоте для планирования. Реактивный авиалайнер пролетел чуть выше справа от него, пилоты наконец смогли увидеть друг друга. Леди и джентльмены, если вы посмотрите в левые окна, примерно на 70 градусов влево и вниз, то увидите кое-что интересное. Это трудно заметить, но если вы присмотритесь, то можете увидеть тусклые огни сесны. Вет передал Прокнел, что будет следовать на Норфолк, а тот пускай следит за его огнями и предупредит, если потеряет из виду, потому что при необходимости Дуглас может еще дважды вернуться». Также Джею сообщили, что к ним приближается новозеландский патрульный самолет «Орион», который тоже будет сопровождать «Сесну» до «Норфолка». Спустя 22 часа полета, когда по расчетам весь запас топлива на борту был исчерпан, до «Норфолка» оставалось еще 100 миль и 1 час полета. Теперь самолет летел лишь за счет остатков топлива и умения пилота их использовать. В это же время слева к нему приблизился Орион, а впереди следовал Дуглас, который указал путь к аэропорту. В 50 милях, 90 км от острова, авиалайнер развернулся, чтобы вновь вернуться к Сесне, после чего продолжил ее сопровождать. Примерно в полночь 23 декабря по местному времени Джей Прокнов благополучно приземлился в Норфолдском аэропорту. Весь его полет продолжился 23 часа и 5 минут, на 8 часов дольше расчетного. Прокнов по радиосвязи с экипажем борта ЗК НЗС искренне поблагодарил их за помощь. Командир Гордон вет передал пассажирам новость, что маленький самолет, которому они помогали – благополучно приземлился. В честь такого события и в благодарность за поддержку всех пассажиров угостили шампанским из бара. Через полтора часа в час 29 по местному времени рейс 103 приземлился в Оклендском аэропорту, отстав от расписания на 3 часа 54 минуты. В 1993 году по данным событиям был снят телефильм «Миссия милосердия. Спасение рейса номер 771». совместного производства Австралии и США. Сюжет в основном повторяет реальные события, но был сделан ряд крупных изменений. Консультантами при создании фильма были два основных участника реальных событий – пилоты Джей Прокноу и Гордон вет Их камео можно увидеть в финальной сцене.